Глава 37. Вадим, брат Анимешка. Привет, сестрёнка. Доносится из-за спины спокойный голос, и я понимаю, что раньше как-то неправильно определял свой уровень офигевания. Когда осознал, что хочу парня, думал: "Вот он, высший уровень. Пиздец с пиздецовой". Потом, когда Машка сказала, что между нами только секс, познал ещё одну ступень, высшую, как я тогда решил. А сейчас осознаваю ситуацию, понимаю, что вот она ещё одна ступень. Выше ли, или немножко способно на большее? Лёша, Лёша, Лёша, Лёша, Лёша. Машка, не вставая, как была на четвереньках, настолько шустро ползёт к пришельцу, что я лишь успеваю фукнуть собаке. И в следующем мгновении наблюдаю сцену встречи брата и сестры. Конечно, я в ахере, тут без вариантов, и море вопросов в голове, но понятное дело, что это всё будет потом, позже. А пока что немного выдыхаю, опять оглядываюсь на всякий случай, но, судя по всему, Лёша реально один, да и тиран спокоен. А если тиран спокоен, то можно не волноваться, но этот парень чужака почует быстрее, чем тот успеет перебраться через забор, и за жопу его прихватит быстрее, чем я среагирую. Но вот интересно, куда смотрела охрана? Пожалуй, надо будет для Серёги на них стукануть. Распустились. Такого не могло быть, в принципе, чтобы сюда уж чужака получилось забраться, учитывая, какие люди здесь отдыхают и привозят с собой самое ценное, что у них есть своих детей и жён. Непростительная ошибка так расслабляться. Машка, полностью утонув в чёрных объятиях брата, рыдает в захлёб и выглядит настолько беззащитной и маленькой в черноте ночи в этом своём белом халате. Хочется её отобрать у Лёшки и утащить в дом, в безопасность, но я гашу в себе эти собственнические мотивы, понимая, что брату и сестре нужно время. Посматриваю на них, замерзших в одном положении и не обращающих ни на кого внимания. Лёша что-то тихо шепчет сестре на ушко, гладит по голове, как маленького. Он смотрится рядом с ней, огромным, так сразу и не скажешь, что близнецы. Он выглядит лет на десять старше. Чёрты лица узнаваемы, конечно, но нет никакого сравнения с тем хлестким лыпчевым парнем в лёгкой волившим соперников на татами. Тот был лёгкий и весёлый, хоть и опасный, а этот прямо зверюга. Я бы с таким, наверное, не стал без подготовки выходить на спарринг. Машка молчит, только всхлипывает и всё время цепляется за брата, гладит его, трогает, похоже, всё ещё не верит, что это всё происходит в реальности. Тиран сидит рядом, уши вполне благожелательно разглядывая обнимающуюся парочку, или не виляет хвостом. А, пойдёмте в дом, наконец решая перенести встречу родственников в более комфортные условия. Наклоняюсь, чтобы поднять Машку, но её брат легко встаёт сам, прямо с ней на руках. И вопросительно смотрит на меня. Машка утыкается ему в грудь лицом и, кажется, всхлипывает опять. Понятно. Судя по невозмутимой роже и наглому взгляду, в ближайшее время мне мою девочку не вернут. Ладно, потерпим. Недолго. Иду первым, обх хотя бы сынный, сразу через гостиную, где мы так сладко занимались сексом, а потом мирно спали, топаю в тёплый основной дом, сразу в столовую, припоминая, чего там есть в баре и холодильнике. Чувствую, мне это всё понадобится. Ну и бойцу взвекнуть надо, естественно, потому что вопрос сохранения требуется решать. Ещё чует моя задница море других вопросов. Но сначала выясним, каким образом Лёшка воскрес. Тиран топает за нами, пользуясь тем, что я не закрываю двери, нагло просачивается в дом, куда ему обычно путь заказан. Но тут он отличился же, молодец, требуется поощрить вкусненьким. В столовой мы располагаемся в прежних композициях. Брат и сестра, так и не расцепив объятия, на диване. Я у стойки бара, инспектируя содержимое холодильника и бара. Тиран рядом, глядя на меня, ждущая, но с достоинством. Машка, на втором этаже есть одежда женская. Сестра моя постоянно тут оставляет. Всё чистое. Иди глянь, может, что-то подойдёт. Мне не нравится, что она голая и в одном халате. Пусть он и до пяток, и в него можно пять таких Машек завертеть. Можно потом. Она проводит по впалочке брата пальцами. Пожалуйста. Я боюсь. Я никуда не денусь, мартышка. Смеётся Лёшка. Едина день на себя что-нибудь. Хорошо. Она встаёт, под ноги к двери пару раз оглядывается, а затем выбегает из комнаты. Лёшка провожает её внимательным взглядом, разворачивается ко мне, смотрит пристально и напряжённо. М-м, давно ты здесь? Первое, что спрашиваю, потому что, судя по поведению, кое-что увидеть мог. Достаточно. Понятно. Значит, видел, как мы в бассейне плавали. О отвечаю ему таким же напряжённым взглядом, даже вызывающим, потому что мне хренту смотреть. Она моя женщина, хоть и его сестра. Тем более, что он давно уже потерял право предъявлять что-то. Надо было раньше думать, до того, как замочил трёх людей и сел в колонию, бросив Машку на произвол судьбы. Понятно, что эмоции и этот хороводом, похоже, ближаться обыл, но всё равно голова должна быть, и думать надо не только о себе, но и о сестре. Хотя 14 лет Что я делал в 14? Думал о матери, сестре. Но у меня ситуация другая. Ладно, Машка придёт, историю своего воскрешения расскажешь? А пока скажи, ты один? Да. А как на территорию прошёл? Охрана же. Так да какая там охрана? Усмехается он, знаком спрашивает: "Закурить?" Я двигаю ему сигареты, которые курит Витя-три звезды. Для него их кто-то держит в основном. Вообще, охрана тут должна быть нормальная. Нет, она нормальная, но не для меня. Я на дереве сидел, смотрел. Если бы это был не я, мог бы и вообще не заходить. Понятно. То есть на расстоянии выстрела было, и возможно с винтовкой. Где винтовка? Оставил подальше, шёл поговорить, а тут он кивает Лёшке на молчаливого тирана, тихо подошёл. Человек и бы услышал, а этот даже звука не издал, сразу кинулся и сразу в горло. «Ха-ха. Кавказские вообще не предупреждают. И не лают, практически. Только потом могут рычать. Да и то, если надрессированы так. А если нет, то просто глотку рвут. Молча». «Серьёзный зверь?» «Да. Хозяин у него тоже серьёзный. Я молчу, а затем осторожно продолжаю. Ты же понимаешь, что мне надо будет его в известность поставить. И насчёт Машки тоже». «Понимаю. Кивает он, прикуривая и выдыхая дым. А я тут не первый день уже смотрю». «Что?» Машка стоит на пороге столовой, переодетая в Миланкин короткий сарафан, и я мгновенно замолкаю, залипая на длинных ногах и тонких щиколотках. «Это первый раз, когда я вижу её в женском платье, и вот что хочу сказать. Торкает так сильно, что в глазах темно. Клянусь, если бы я её такую встретил на улице, точно бы не пропустил. Вот сто процентов». Машка выглядит нереально хрупкой, какой-то нездешней, настолько воздушной, что кажется, будто сейчас оттолкнётся от пола и полетит, и я не успею поймать. Руки натурально начинают чесаться схватить, прижать к себе, удержать, никому не отдавать. Но эти мои эмоции сейчас явно не к месту, потому что Машка услышала последнюю фразу Лёшки, и ей, по-всему видать, буду я сейчас присутствовать при семейных разборках. Ты уже несколько дней тут, За мной следишь и не объявился. И когда ты собирался это сделать? Или или вообще? С каждым вопросом он делает шаг в сторону брата, тоже напрягшился и похоже заметно стыдящегося. Становится прямо перед ним. Лёшка неловко встаёт, пряча сигарету в кулаке, смотрит на неё сверху вниз, и сейчас явно заметно, что он больше, чем на полторы головы её выше. Никто их уже не спутает никогда. Лёшка Мошкин голос звенит от напряжения, и меня прямо дёргает к ней на помощь, спрятать за собой, укрыть, утешить. Мартиш. Он отводит взгляд, вздыхает. Я оценивал обстановку. Ты Мошкин голос садится совсем. Ты дурак. Какую к хуям обстановку? Какую? Ты знаешь, что я пережила, когда узнала, что тебя убили? Ты знаешь, на что я пошла, чтобы тебя Ты, сука, знаешь хотя бы что из-за тебя, Игоря? Ты ты оценивал, оценивал. А в следующем мгновении она бросается на брата, да так, что я не успеваю даже отследить момент прыжка. Это словно перемещение в пространстве какое-то быстрое, сверхзвуковое. Успеваю только моргнуть, а Машка уже сидит на брате верхом и рыдая бьёт его по щекам, по-женски совершенно, но прикладывая свою не маленькую силу и жестокость. Лёшка не отвечает, не закрывается, позволяет себя лупить, только голова мотается в одну и в другую сторону. И слёзы из глаз текут. Я отдаю Машке власть побить своего брата, затем молча стаскиваю её с него и прижимаю к себе. Машка плачет, тукаясь мне в грудь, и сквозь слёзы жалуется на Лёшку, на его тупость, на свою глупую жизнь. Я не останавливаю, только глажу по спине, потом нахожу взглядом уже поднявшегося Лёшку и киваю ему на выпивку. Нам всем сейчас требуется. Тут вытирает у кроткой слёзы, послушно топает к бару и разливает на троих коньяк. «Давай, Маш, чуть-чуть». Машка, похоже, наконец-то сорвалась в истерику, и это неплохо. Освобождение эмоций и всё такое. Стучит зубами по кромке стакана, пьёт, кашляет. Мы с Лёшкой переглядываемся, тоже пьём. Надо чуть-чуть расслабиться, а то что-то больно всё. Лёшка тут же повторяет, и мы опять пьём. Уже медленнее, спокойнее. Вот так. Скоро уже можно будет разговаривать.